Глава 11. Моё смирение длилось ровно до того момента, пока не выяснилось, что я должна приодеваться под бдительным оком начальника департамента. Он не пожелал даже отвернуться, мотивируя, что хочет быть уверенным в том, что у меня в одежде ничего не припрятано. По всей видимости, принял к сведению мои слова, что и без магии можно сделать слишком многое. «К тому же, мне всегда было очень интересно, как вы в Оршаде так быстро скинули свое одеяние», добавил он, едва заметно ухмыляясь. Я скрежетнула зубами. «Ну надо же, лорд захотел зрелищ». «То платье уникально, и, к сожалению, осталось в вашем номере вместе с париком», сообщила я, скрещивая руки на груди. «Не думаю, что вы его сохранили». «К сожалению, нет». В наше время наличие в номере женского платья и парика компрометирует мужчину больше, чем обнажённая девица в постели. «А репутация лорда Ашелли должна быть девственно безупречной?» — поинтересовалась я. Мой мучитель и бровью не повел. Сарказм — низшая форма юмора, мисс Гордон. И хватит тянуть время. Одевайтесь. Я подошла к своим вещам, выудила злополучный парик, который так не понравился начальнику департамента, расправила золотистые пряди. Мне нужно зеркало. За вашей спиной дверь ведущая в ванную комнату. Слишком ровный тон показывал, что мэтр крайне недоволен моим выбором. Зло усмехнувшись, я подхватила необходимые мне вещи и поспешила скрыться. Лорд ошели не обманул. Зеркало действительно было. Вернее сказать, там была зеркальная стена, благодаря которой помещение оказалось два раза больше. — А вы, милорд, оказывается, самовлюбленный сноп! — прошептала я, рассматривая лаконичное, но тем не менее безумно дорогое убранство комнаты. Стены, облицованные диким камнем Северногор, деревянные полы из тика, магические светильники в виде горгулей, уродливых монстров, населявших Северной горы. Твари скарились в дерзких усмешках, а в глазах полыхал огонь. Платье выскользнуло из рук. На севере до сих пор держали этих тварей для охоты. У отца они тоже были. И однажды меня в наказание за упрямство заперли в горгуляне. В памяти промелькнули стальные перья, хищно раскрытые пасти, смрад. Я попятилась. Ноги запутались в шелковых складках юбки. Я взмахнула руками и споткнулась о Пабло, так не кстати подвернувшегося на пути, и рухнула на пол, умудрившись со всего размаха удариться головой о стену. Кажется, я вскрикнула. «Да что у вас там происходит?» Голос лорда Ашели звучал далеко-далеко. Хлопнула дверь, послышались шаги. «Это еще что такое?» Ответа ждать не стали. Меня подхватили и понесли куда-то. Оглушенное падением, я не сопротивлялась. Мир вокруг покачивался, к горлу подступала тошнота. Я закрыла глаза, желая забыться. «Мисс Гордон! Мисс Гордон! Фейт! Очнитесь же!» Требовательный голос отзывался в боли висках. Что-то мягкое свернулось в ногах. Лиза скулил, прижался ко мне, вливая силу. «Малыш!» — прошептала я, готовясь окончательно потерять сознание. «Не успела». Резкая боль обожгла щеку, заставляя скрикнуть. Я обнаружила, что лежу на кровати, а лорд Ошелли замахивается для второго удара. «Прекратите!» Возмутилась я, совершенно забыв про Лиса. Расценив мои слова как приказ, Пабло подпрыгнул и вцепился обидчику в руку. «Ах ты!» Лорд Ошелли вырвался, прокушенная ладонь полыхнула магией, Лиза сколила от боли, но не расцепил челюсти. Кошмар, невесть откуда взявшийся ворон спикировал на Пабло, клювом по голове врага. Утробное рычание возвестило, что фамильяр вот-вот сорвется. Огненные искры пробежали по телу, а сам лис начал увеличиваться в размерах. Ворон не остался в долгу, на глазах вырастая до размера орла. Мысль о том, во что два магических существа могут превратить комнату, привела в сознание быстрее, чем все зелья в мире. «Пабло, хватит!» Я подскочила и схватила лиса, заставляя рожать челюсти. Отмахнулась от кружащего над головой ворона, прекрасно зная, что если я не стану причинять его хозяину вреда, птица не нападет. Мой хороший, сильно потрепали. Поинтересовалась я, поглаживая фамильяра и заодно осматривая его на предмет повреждений. Паблу повезло. Густая шерсть смягчила удары клюва и когтей, и лиса отделалась легкими царапинами. Лорд Ашели внимательно следил за мной. Алые капли крови стекали по ладони на пол, но оказалось не замечал этого. «Больно?» — нерешительно поинтересовалась я. Начальник департамента скривился. «Почему мне кажется, что к лису вы относитесь с большей теплотой?» «Потому что так оно и есть». «Так как ладонь?» «Бывало и хуже. Иногда». «Что на вас нашло?» — поинтересовалась я. Пытался привести вас в чувство. Могли бы и магией. А зачем? Если, как вы сами утверждали, есть и простые способы. Он и не думал раскаиваться. Я скрижетнула зубами. Кстати, почему вы упали в обморок? Я не упала, возразила я. Он вздернул бровь, и я опустила голову, признавая поражение. Вернее, упала. Но не в обморок. Платье выпало. Я подскользнулась и ударилась. Я провела рукой по затылку, нащупывая набухающую шишку. Мм, только сказал он, ни сочувствия, ни вопросов о причине моего падения. Вместо этого он подошел и протянул мне руку. Поможете? Я опустила ворчащего лиса и внимательно осмотрела раны. У вас найдется бинты, кровоостанавливающие зелье? Можно и маги. — подсказал мне лорд Ошейли. — А зачем? Если есть простые способы. Фыркнула я и на всякий случай попятилась. Темные глаза зажглись недобрым огнем. — Мисс Гордон, если я покажусь на публике с перевязанной рукой, вы окажетесь в камере, а вашего фамилия раздадут в приют. Мрачно сообщил мне начальник департамента магического контроля. Я отступила еще на несколько шагов и уперлась в стену. «Воспользуетесь вашим положением?» «Напротив, я не стану пользоваться своим положением. Вызову целителя и честно отвечу на вопрос, откуда у меня раны». Я прикусила губу. Нападение фамильяра на человека в нем вроде считалось преступлением. И вряд ли я смогла бы доказать, что лис защищал меня. «Вы поставите под удар всю вашу операцию!» «Именно поэтому вы окажетесь в тюрьме», — Голадно ответил начальник департамента. «Уверяю, я и без вашей помощи ловил преступников. Наша сделка выгодна прежде всего вам». «Хорошо, я попробую». Собралась я с силами. Затылок все еще ломило, но я решила не обращать на это внимания. «Предупреждаю, целитель из меня не слишком хороший». «А вы постарайтесь». Он присел на край кровати и протянул руку. Я осторожно взяла ее свои. Его ладонь была узкой, с длинными аристократическими пальцами, два из которых сейчас опухли. Я сосредоточилась, вспоминая краткий курс целительства, который нас обязывали проходить в академии. Что там сначала? Мне кажется, надо накинуть анестезию, заклятие обезболивания. А что потом? Я задумчиво смотрела на раны, пытаясь определить, насколько они глубоки. Хватит ли легкого заклятия регенерации, наложенного поверх повреждений, Или надо сращивать ткани внутри укуса? В поисках ответа я взглянула на Пабло. Лис оскалился, демонстрируя огромные белоснежные клыки. Все-таки для надежности лучше срастись изнутри. Будет немножко больно. Предупредила я и неуверенно добавила. Наверное. Мужчина кивнул. Я обновила анестезию и сосредоточилась на ранах. Самые глубокие были от клыков. Подвес каждой стороны ладони. Между ними полукругом шли менее глубокие лунки от резцов. Для начала я жала края раны, выдавливая кровь, потом промыла и только потом занялась сращиванием мышц и сухожилий. Мне пришлось провозиться добрых полчаса, прежде чем я добралась до кожи. И дело было не в глубине укуса, а в моих умениях. В отличие от зельеварения, целительство давалось мне с трудом, от запаха крови мутило. От тщательность и методичность применения магических заклинаний вызывала тоску. Мой пациент стоял неподвижно, только желваки выдавали, что он изо всех сил стискивает зубы, чтобы не показать, что ему больно. Я несколько раз обновляла анестезию, но, судя по всему, не слишком удачно. Готово. Выдохнула я, когда последняя алая лунка на ладони стала розовой, а потом побелела. Дариан выдохнула. «Вас не затруднит вернуться в кабинет и принести мне из барабиски?» — попросил он. «Все так плохо!» — встревожилась я совершенно искренне. Не хотелось запоминаться в роли неумехи и мучителя. «Весьма сносно», — отмахнулся Дриан. «Просто меня не берет Анестезио». «Что?» — ахнул я. «Но...» «Это заклятие используется во время погружения в транс, так что мне пришлось выбирать. Или безопасность департамента, или...» Защита от боли. И вы молчали? Интересно было посмотреть на ваш потенциал. Он впечатляет. Дариан потер руку и поморщился. Бар около часов. Себе тоже чего-нибудь плеснить. Я хотела сказать, что больше всего хочу плеснуть чего-нибудь ему в лицо. Но заметила тени усталости под глазами и сдержалась. В конце концов, Дариану Ашели уже досталось сегодня. Сращивать рану без обезболивания — неприятная процедура. Пришлось идти в кабинет и наливать виски. Держите. Я притянула лорду Ошейли бокал на треть, наполненной янтарной жидкостью. А вы? Предпочитаю не пить на работе. Он в ответ только хмыкнул и залпом осушил бокал. Не будем терять время. Вы все-таки собираетесь ехать в ресторан, изумилась я. Не вижу причин, почему я не должен этого делать. Почему я должна сопровождать вас? Разумеется, чтобы все увидели меня снова любовницей. Лорто Шерри полюбовался всей гаммой чувств в моем лице и, поняв, что не дождется ответной тирады, разочарованно пояснил. Как иначе вы будете передавать мне сведения? Письмо в дупле не котируется? Его можно отследить. А так мы спокойно будем встречаться. То есть двойную жизнь должна вести я. Вам не привыкать. Он прошел в кабинет, налил себе второй бокал. Поторопитесь, мисс Гордон. У нас мало времени. Это приказ? Не собиралась сдаваться я. Дриан устало взглянул на меня. Если я скажу, что это просьба, вы смиритесь неизбежно. Я шумно выдохнула. Знаете, что меня удивляет? Понятия не имею. Как с таким отношением к людям вы умудрились дожить до ваших лет? Не дожидаясь ответа, я прошла в ванну и хлопнула дверью. Светильники все так же мерцали, но я старалась не обращать на них внимания. В конце концов, это было очень давно, и пора мне забыть все. Платье и парик так лежали на полу. В магическом свете белокурые пряди отливали розовым. Не лучшее сочетание с бирюзовым шелком, но менять наряд времени не было. Я сняла безнадежный измятый костюм, стянула волосы на затылке в тугой узел, старательно следя, чтобы ни одна прядка не выбилась, и надела платье. Ткань мягко струилась, подчеркивая изгибы фигуры. Осторожно, чтобы не испачкать шелк, я подвела глаза угольно-черным, так, чтобы они напоминали эльфийские, подкрасила губы и выдрузила на голову парик. Светлые пряди волной упали на обнаженную спину. Теперь из зеркала на меня смотрела эльфийка. Правда, несмотря на мою стройную фигуру, для эльфийки я была располневшей. Слегка. «Мисс Гордон, время!» Неумолимо напомнил мне начальник департамента. Я закатила глаза, призывая отражение в свидетели беззаконие. Но все-таки вышло. Меня внимательно рассмотрели, Показалось, что в темных глазах промелькнуло одобрение. Я готова. Кортка сообщила, я очевидная. А где... Где мои вещи? Я сложился к чтобы нам не терять время. Копались в чужом белье? Дрианску улыбнулся. Именно. У вас прекрасный вкус. Я хотела ответить но заметила лукавый взгляд и рассмеялась. «О нет! Дважды на одну и ту же уловку я не попадусь!» В ответ лорд Ашелли отслютовал мне бокалом и допил виски. «Пойдемте!» Я поманила Лиса. «Пабло!» Дариан покачал головой. «Ваш фамильер останется здесь. Он слишком приметный. Корвин присмотрит за ним». Мы с Лисом возмущенно переглянулись. «Это исключено», — заявила я с молчаливой поддержки зверя. «Пабло идет со мной». «Хорошо. Тогда вам придется посадить его в саквояж вместе с вещами». «Что?» — встревожилась я. «Это не опасно?» «Не думаю». «То есть вы не уверены?» «Перчик выжил», — пожал плечами начальник департамента. «Перчик?» — переспросила я. «Кот моей кузины». А, а только ответил я, заметив, как тщательно собеседник подбирал слова. «Патриция, невеста Ройса. Я хранитель ее имени, так что советую выбросить из головы гнусные домыслы». Холодно проинформировал меня лорд Ошелли. «Патриция?» Я нахмурилась, вспоминая последний визит в Эршад, где на каждом углу обсуждали предстоящую свадьбу Лэрда Севера. «Леди Патриция Маверик? именно «А теперь, когда мы закончили с моей биографией, может быть, вы соблаговолите запихнуть ваше животное в сумку?» Лис зло заворчал. Ворон хрипло рассохотался, но хозяин сразу прикрикнул на птицу. «Пабло, не животное!» Возмутилась я и заработала еще один снисходительный взгляд. «Ну, не растение же он. Вы идете?» Спорить было бесполезно, но я все-таки рискнула. «Может быть, можно, чтобы лис просто остался в вашем экипаже? Пожалуйста!» Я умоляюще взглянула на мужчину. Он задумчиво взглянул на меня, перевел взгляд на лиса и пожал плечами. «Почему бы и нет? Корвин тоже поедет с нами. Ресторан? Прекрасно!» Прокаркал ворон, садясь на плечо хозяина, который погладил фамильяра, и по черным перьям проскочили серебристые искры. Я завистливо вздохнула. Стихии Дриана Ашели был воздух, что означало, что его силы практически неиссякаемы. В отличие от него, чтобы поддержать свою стихию, мне нужно было пламя. «Если вы налюбовались корвеном, мы можем идти». Голос начальника департамента выбил меня из задумчивости. «Конечно». Я заметила, что мужчина сжимает в руках широкую черную ленту. «Что это?» «Меры предосторожности. Я не собираюсь выдавать вам свои секреты, мисс Гордон». «Подойдите». Последнее слово он произнес резко. Не понимая, что затевается, я неуверенно шагнула к нему. В ту же минуту черный шелк змеев взметнулся в воздух, скользнул по моему лицу, лег на глаза, надежно скрывая обзор. «Что?» Я попыталась снять ленту, но мое запястье перехватили. «Не стоит, мисс Гордон, но это всего на несколько минут», пообещал лорд Ошейли, подхватывая меня под руку. «Пока мы не спустимся к экипажу». «Зачем такие предосторожности?» – поинтересовалась я. «Какая разница?» Он почти невесомо обнял меня за талию и поел вперед, словно в танце. «Не хотите показывать мне потайной ход?» «В том числе?» «Осторожно. Здесь ступеньки». Сильные руки поддержали, не давая оступиться. Ткань мундира покалывала обнаженные плечи. Запах мужского одеколона кружил голову, а все чувства обострились. Захотелось приникнуть к сильному плечу и позволить себе. Ступеньки закончились слишком внезапно. Погруженная в свои переживания, я едва не упала, но меня удержали. «Я же предупреждал». «Осторожнее». Насмешливый голос окончательно привел в чувство. «Может быть, вы снимете повязку?» Язвительно осведомилась я. «А то под ноги смотреть крайне неудобно». Всему свое время. Лорд О'Шейли не торопился убирать ладонь с моей талии. От его пальцев расходилась приятная прохлада словно свежий брис не зной. Я тонно вздохнула. Рядом заворчал Пабло, призывая держать себя в руках. Наваждение, вызванное прикосновениями, мужчины пропало. Хм, интересно, какой магией оно было вызвано? Пока я размышляла, скрипнула дверь. Меня вывели наружу. Повязка сразу же слетела с глаз. После абсолютной темноты Свет магических фонарей, горевших во внутреннем дворе здания департамента, показался очень ярким. Я заморгала и пропустила момент, когда к нам подкатил экипаж. Прошу. Дриан бережно помог подняться, убедился, что я устроилась с комфортом, и только потом запрыгнул следом. Сего рядом закинул руку на спинку. Я озадаченно посмотрела на него, ожидая пояснений столь заботливому поведению, Мужчина приложил палец к губам и мотнул головой в сторону козел. Я усмехнулась. Ну, конечно, лорд Ошейли начал играть свою роль. Причем так, что даже я поверила. Позер! Поддержал меня Корвин, все еще сидящий на плече хозяина. Начальник департамента взъерошил его в перья. Интересно, насколько вкусным получится рагу из вороны? Ласково поинтересовался он. Пабло демонстративно облизнулся, показывая, что он готов попробовать озвученное блюдо. Урод! нахохлился ворон. «М -м -м, будем считать, что эта фраза относится в большей степени к лису. Доверительно сообщил мне Дриан. Я пожала плечами. Ситуация нравилась мне все меньше и меньше. Близость красивого мужчины... А лорд у Шейли действительно был красивым. Взбивала, заставляя думать отнюдь не о том, как мне выбраться из этой передряги. Я скосила глаза на спутника. Он сидел, откинувшись на спинку и прикрыв глаза. Интересно, дремлет или притворяется? Выяснять я не стала. Отвернулась к окну. Следя из-за занавесок за ярко освещенными улицами. Жизнь в Немруде никогда не прекращалась. Карета остановилась у одного из ресторанов на набережной. Я узнала его. Небольшое заведение отличалось отменной кухней и фантастически высокими ценами. Лорд Ошейли вышел первым и протянул мне руку. Но пускать не спешил, предостерегающий сжав запястье. «Предупреждаю, без глупостей», — сказал он. «Игра началась, и ставки очень высоки». Я повела плечом, давая понять, что предупреждение излишнее. Дариан улыбнулся и обнял за талию, привлекая к себе. От неожиданности я дернулась, но мужчина держал крепко. «Я же предупредил без глупостей», — прошепел он. «И улыбнитесь, если хотите, чтобы нам все поверили». Я оскалилась. «Так лучше?» «Да, будем считать, что вы нервничаете из-за оказанной вам благосклонности», — нагло заявил он. Ответить я не успел. «Мэтро Шейли, какая честь для нас!» Эльфика с радужными волосами, стоявшая за стойкой администратора, устремилась к нам, звеня многочисленными браслетами на запястьях. «Эль!» Начальник департамента вежливо кивнул. «Ваш столик ждет вас. Позвольте вас проводить!» Она устремилась вглубь здания. Крепко держа меня, дрян последовал за ней холодно раскланиваясь с многочисленными знакомыми. Некоторых из них я узнала, их лица часто мелькали на страницах газет в политических новостях. «Прошу!» Эльфийка указала на столику у окна, над белоснежной скатертью у которого висела магическая надпись Зарезервирована. Как только лорд Ошейли подошел, надпись растаяла в воздухе. Дырян еще раз кивнул радужно волосы провожатой и отодвинул для меня стул усадив так, чтобы я сидела спиной к залу. Корен слетел с плеча хозяина и уцепился за край стола. Блюдце с пшеном прилетело по воздуху и плавно опустилось перед птицей. «Прелестно, прелестно!» — проговорил ворон. Я с тоской подумала о своем фамильяре, вынужденном сидеть в темной карете. С этого места открывается прекрасный вид на залив. — сообщил мне лорд Ашелли, занимая место по правую руку от меня. Я окинула его понимающим взглядом. — Боитесь, что я начну изучать посетителей? — Боюсь, что они начнут рассматривать вас, моя дорогая. Улыбка не сходила с губ, но сам он поверх моей головы внимательно следил за тем, что происходит вокруг. Я хотела оглянуться, но мне не позволили. Дриан предупредительно положил свою ладонь поверх моей и жал пальцы. «Там нет ничего интересного», – прошептал он, наклоняясь ко мне. От абсурдности происходящего я рассмеялась, заслужив одобрение, мелькнувшее в темных глазах. Со стороны мы, наверное, смотрелись как любовники. «Мэтр!» Эльфика снова подошла к нам, протягивая меню. Браслеты мелодично звенели на запястьях. Не дожидаясь заказа, она махнула официанту, который подскочил и поставил с подноса на стол напитки. Вино для меня и бокал и виски для начальника департамента. «Благодарю». «Эль, покажите моей спутнице, где у вас можно припудрить носик». Распорядился дря «Да, конечно. Пойдемте». Меня провели в небольшой коридор, где вдруг напротив друга были расположены две двери. «Дальше кухня и вход для персонала. Хотите взглянуть?» Поинтересовалась Эль. Я кивнула, понимая, что вопрос задан не просто так. Было бы интересно. Она взмахнула рукой, приглашая следовать за ней по коридору. Браслеты опять звякнули. «Это комната администрации», — пояснила она, проходя мимо ряда дверей из темного дерева. Дальше справа кухня, а слева вход. Открывается чтением по ауре. Она провела рукой над ручкой двери. На секунду деревянное полотнище вспыхнуло зеленым, и створка открылась являя нашему взору плохо освещенный переулок с мусорными баками, стоявшими у стены напротив. Ильика сразу отступила на несколько шагов, давая мне хорошенько рассмотреть переулок. «Вы не закроете?» Невинно поинтересовалась она. Я протянула руку к ручке и ощутила характерное покалывание на коже. Мою ауру тоже считали, и теперь я могла попасть в ресторан через черный ход. Ну вот и все, — улыбнулась Эль, — это небольшой ресторан. Пойдемте, Мэтро Шейли, наверное, волнуется. Как бы не так. Пробормотала я еле слышно. Судя по улыбке, примелькнувшей на губах спутницы, она все равно услышала. Эльфийка провела меня до входа в зал и остановилась, задумчиво разглядывая начальника департамента, сидевшего за столом с бокалом в руках. Его ворон перелетел на подоконник и с интересом изучал прекрасный вид, открывавшийся из огромного окна. Почти такой же был изображен на картине, оставленной мной продавщицей галереи. Мой вам совет. Не влюбляйтесь в него, вдруг произнесла эльфийка. Переспите, если тебе его придаст, но не влюбляйтесь. Что? У Дрианы Ашейли ледяное сердце. Не забывайте об этом. Приятного вечера! Плавно покачивая бедрами, она вернулась к стойке, к которой подошли три эльфа и гном. Я направилась к столику. Идти пришлось под пристальными взглядами любопытствующих. Слишком многие хотели рассмотреть ту, которая привлекла внимание начальника департамента магического контроля. Эти взгляды заставили держать спину ровно. Я улыбалась, стараясь не смотреть по сторонам. «Все в порядке?» Горто Шейли все-таки заметил напряжение. Он встал, как только я подошла, и отодвинул месту. Слишком уж пристальное внимание. Я плюхнулась на свое место и пригубила вино. Цветочное, с мягким послевкусием мяты. Эльфийское? Ситхи. Специальный заказ только для этого ресторана. Владельцу повезло, заметила я. Ситхи не часто сотрудничают с другими расами. Верно. Еще глоток. Огонь радостно пробежал по телу, радуясь подпитке. Кстати, а кто владелец этой роскоши? Я демонстративно покрутила головой, делая вид, что рассматриваю светлый зал. Или это секрет? Никакого. Это императорское заведение. Неужели? Прищурилась я. И вы бываете здесь, одержимый гражданским долгом пополнить имперскую казну? Дырям повертел бокал в руке, решая для себя что-то. Наверное, так будет лучше. Дом достался мне от дальней родственницы. Наконец, сказал он. Я привел его в порядок, а поскольку жить здесь невозможно, то я сдал его в аренду с условием, что смогу выбирать персонал сам. Обычная история. Угу. Избавились от обузы, приложили содержание на государственную казну и получили очередной плат в дарм для своих действий. Понимающих хмыкнула я. Вас это удивляет? «Меня удивляет, что вам позволили». «Говорят, император не слишком жалует подобное?» «Смотря как подать идею». Лорд шейли замолчал, наблюдая, как подошедший к столику гном-официант расставляет тарелки. «Милая, я не стал дожидаться и сделал заказ». Я капризно надула губы. «Да, надеюсь, там не будет ничего жирного. Мне нужно беречь фигуру». «Фигуре, вряд ли, что-то поможет. А, в смысле, она у тебя великолепна». Дориан склонился ко мне, закинул руку на спинку моего стула, коснулся кончиками пальцев плеча, выводя на обнаженной коже причудливые узоры. От этих еле ощутимых прикосновений сердце затрепетало, по коже пробежали мурашки. Просто поразительно, что я так реагировала на прикосновение почти незнакомого мужчины. Чтобы не выдать себя, я отвернулась и склонила голову, чтобы скрыть прятками парикольцо. Со стороны наверняка смотрелось очень чувственно, чего лорд ошели и добивался. Итак, встречаться будем здесь, раз в неделю, продолжил он, по пятницам. Думаю, это самое логичное. Хорошо. Его рука все еще покоилась на моем плече, но переход к делу придал мне ясность мыслей. Если что-то срочное, дадите знать Эль. Он кивнул в сторону радужноволосый. Ей можно доверять. Сердце неприятно кольнуло от того, с каким уважением лорд Ошелли отзывался об Ольфийке. С учетом ее последней фразы, вряд ли они были просто коллегами. Я нахмурилась, пораженная собственными чувствами. По правде говоря, мне не должно быть никакого дела до отношений Дариана Ошелли. Главное выпутаться из этой передряги, получить обещанный диплом и... Что будет дальше, я не знала. В любом случае, до диплома надо было дожить. А в моем случае — буквально. Поглощенная попытками разобраться, что со мной происходит, я не обратила внимания, когда официант принес наш заказ. Опомнилась только когда аромат от блюда раздразнил, наполнив рот слюной. А ведь я уже сутки ничего не ела, если не считать кофе, которым меня угостил начальник департамента. Сам он давно убрал руку с моего плеча и принялся за огромный кусок мяса, лежащий на тарелке. Я поколебалась, но последовала его примеру. Здраво рассудив, что подмешивать еду ничего не будут.